10. Прогрели моторы, парулили на старт. Вес у нас сейчас максимальный взлётный, и от того с места отронулись очень тяжело. Колёса успели продавить неплохие такие ямки в грунте. Пришлось хорошо газануть, чтобы вырваться из земляного плена. Полетело в клубах песка и серомелкой пыли, вырванная с корнем трава, закрутилась, взлетела выше самых высоких деревьев и плавно полетела в сторону города, подхваченная вечерним ветром. Секрет насилия-то. Какая тут чёрт ему может быть секретность? От души матюкнулся про себя самому собой, заметив стоящую возле ангаров толпу провожающих. Был же уговор никаких проводов. Нет, кому-то не втерпёшь свои верноподданнические настроения великому князю продемонстрировать. И не в дамёк им, что не видит он со своего места этого рвнения, ни дна ему, ни покрышки. А вот кому не нужно, обязательно увидит, отметит, сделает правильные выводы. И быстренько доложит наверх по команде. И будет нас ожидать горячий приём в Неве Балтики. Ладно, что материться-то? Поздно. Да и смысла особого нет. Те, кому нужно, или наоборот, не нужно, и так знают. Раз самолёт пошёл на взлёт, значит и князь находится на его борту. Да и ладно. Что я тут попусту свои нервы трачу? Нет возможности предотвратить все подобные вероятности. Значит, остаётся только принять эти вероятности как действительность. катимся. А вот и колючка ограничивающая взлётное поле со стороны города. Дальше за ней уходит к городу и штабу флота пыльная грунтовая дорога. Здесь заканчивается аэродром, и отсюда я начну взлёт. Поэтому я откатился в самое начало кромки поля, пусть запас для разбега побольше будет. Развернулся плавно по большой дуге, чтобы сильно не напылить, дал команду инженеру установить максимальные обороты мотора. только тогда и сообразил, что можно было не стараться с плавным рулеванием. Всё равно за нами сейчас океан поднявшийся в воздух пыли. Катимся. Моторы выходят на взлётный режим. Приборов нет, определяем это только по звуку и тяге винтов. Самолёт дрожит от нетерпения, словно рвётся в небо с богом. Медленно нарастает скорость. Успеваю в который раз уже пожалеть об отсутствии механизации крыла. И в который раз тебе же и ответить, что пока это, к сожалению, недоступно по многим причинам. Проплыли с левангары с группой провожающих граждан, а мы всё разгоняемся и разгоняемся. Направление я только выдерживаю без проблем, прямо на далёкие серые силуэты стоящих на рейде кораблей. И на чистокол мачт более мелких суденышек. Картинка красивая, но в данный момент она глаз не радует. Ощущение от затянувшегося разбега потому что не самое приятное. Само собой, в любом случае нам до них не достать. Больно уж далеко от берега. В самом плохом случае просто в море окажемся. К счастью, штурвал помаленьку начал оживать. Какие-то нагрузки на нём появились. Это радует, потому как уже и конец лётного поля виден. С такой же колючкой и невысоким частоколом поддерживающей проволоку ограды. Бежим и бежим. Плавно отрываю хвост от земли. Самолёт выравнивается по горизонту, сразу же становится легче. Почти совсем пропадает вибрация. Колючка всё ближе и ближе. Коротким движением поддёргиваю штурвал на себя, как будто подрываю машину в воздух. И она слушается, зависает в воздухе, отрывается от земли, но не до конца. Не хочет нас с земля отпускать, цепляется травой за колёса, продолжает их раскручивать, трясёт в бессильной инертной злобе пропадающих вибраций. Растёт скорость, и ещё чуть-чуть поднимаю машину вверх. И земля отпускает нас. Колёса перестают стонать от нагрузки, корпус прекращает вибрировать от неровностей грунта. Крылья прочно опираются на воздух, надёжно держат машину. Есть отрыв, взлетели. Во весь голос орёт от восторга сбоку штурман. Откуда только у него эти слова появились? Я искренне улыбаюсь, ответил: Сколько раз приходилось вот так вот уходить в небо с последней плиты ещё в той, прежней и никак не хотящей уйти в забвение жизни. Ничего не меняется. А берег вот он, почти перед нами. И заборы сколючей проволоки неудержимо наплывают на нос самолёта. Ещё чуть-чуть вверх, чтобы перескочить эту колючую изгородь. Штурвал в руках вибрирует мелкой дрожью от работающих моторов. Эта дрожь передаётся на руки, и даже перчатки не особо помогают. Ушли. Внизу чёрная гладь воды. Умом понимаю, что никакая она не гладь. Море же, волны и ветер никуда не делись. Но это если умом, а из кабины, да ещё краем глаза, она именно как гладь воспринимается. И только там впереди видны эти волны и даже мелкие белые барашки пены на их гребнях. Тяжело и медленно проходим над самыми мачтами кораблей. Вижу задраные к небу головы моряков, белые пятна лиц, даже умудряюсь покачать на прощание крыльями. Легонько. Почему бы и нет? Мне это ничего не стоит, а им приятно. Опять же останутся у нас столь хорошие впечатления. Штурман курс. Наш навигатор отрывается от бокового окошка с понятным сожалением, бросает ещё один прощальный взгляд вниз на корабли и разворачивается в мою сторону. 253°. Отвечая сразу же и даже не заглядывая в карту. Знает, молодец какой. Главнейка-плавнейка, начинаю разворот с набором высоты. Эх, сейчас бы нам колёса убрать, насколько быстрее разгонялись бы. Через минуту занимаю нужный курс, продолжаю набор и только тут обращаю внимание на свою мокрую спину. Не просто взлетать с предельным весом и отрываться от земли на последних метрах взлётного поля. Не стоило так рисковать, так работа такая, без риска никуда, продумывал я сам с собой. И здесь как ни крути, а всё было рассчитано. Правда на глазок, в уме, ведь ни навигационной линейки, ни соответствующих весу и длине разбега таблиц ещё никто не придумал. Всё впереди. Ну и так неплохо получилось. И от земли мы оторвались приблизительно в той точке, в которой я и предполагала отрыв. Так что да, всё рассчитано. Конечно, всякое может произойти, и случайности не гарантированы, но расчёт есть расчёт. И хорошо, когда он подтверждается практическими результатами. Вот как сейчас, например, тарапкаемся, ползём вверх, торопимся догнать уходящее солнце и не успеваем. Маламато у нас скоростёнка, катится, катится вниз багряный диск, прилипает к горизонту, размазывается по нему тонкой полоской и исчезает, оставив за собой такое же багряное небо. И от чего-то на ум приходит старая рыбацкая поговорка: "Солнце красно с вечера, рыбаку бояться нечего". Читал какой в какой-то книжке в своём очень отсюда далёком детстве. Если поговорка не врёт, то погода нас ожидает хорошая. Напоследок успеваю заметить с права очертания далёкого финского берега, а потом он растворяется в стремительно накатывающей ночи. Но это уже не страшно. Главное, курс у нас правильный, визуально подтверждённый. Так что мы летим правильно, в нужную сторону. Милькают напоследок под крыльями светлые пятна островов и быстро пропадают. Внизу волны Балтийского моря тают и сливаются с ночной тьменью. А здесь на высоте пока ещё светло. Далеко впереди, и значительно выше нас, золотом горят перистые облака. Там день. И мы летим за этим светом, торопимся, подрёв моторов, но не успеваем. На глазах золотой цвет меняется на красный закатный, а буквально через пару минут ажурные облака впереди окутываются покровом тени, и начинают посверкивать звёзды. Сначала робко выглядывают самые яркие, за ними осторожно проявляются остальные. И вскоре вокруг нас сплошная звёздная россыпь, даже внизу. Словно зависаем неподвижно в пространстве, и непонятно, где верх и где низ, если бы не спасительная ленточка аэга горизонта. Только она и помогает разуму удерживаться в нормальном полёте. Наваждение пропадает со сходом луны. Жёлтый диск укатывается сбоку справа, и сразу становится легче. Появляется низ, видно сверкающее волнами море, и я немного расслабляюсь. навыки навыками, а всё равно неприятное ощущение, словно в первый раз в ночу лечу. 3000 м по альтиметру. Здесь ещё нет понятной истины или относительной высоты. Приборы показывают абсолютные значения от нулевой отметки адмиралтейского футштока. Поэтому приходится всё время учитывать нужные поправки, например, высоту аэродрома посадки относительно уровня моря или этого самого футштока, по имеющимся в наличии картам. Приблизительно, конечно, но ну и то хорошо. Раньше и такого не было, на глазок летали или летают. Но это я скорее по старой привычке стараюсь поправки учитывать, потому что пока они не нужны, летаем всё равно не по приборам, а визуально. Оглядываюсь назад. Темно в кабине и тихо. Ни звука за спиной. Почти час полёта позади. Пассажиры мои приморились и наверняка давят на массу. Иначе бы давно уже рядом со мной сидели. Хотя Что тут у меня делать? Звёздами любоваться и всё. Впрочем, вру, не всё. Ещё море можно. И редкими кучевыми облаками внизу переливаются всеми оттенками серебряного, проплывают медленно под крылеми. Муторно. Скоростёнка никакая, ползём словно черепаха. Скорее, висим среди звёзд. И даже не тряхнёт ни разу. Балтанки и той нет. Тут же себя одёргиваю. Нашёл о чём жалить. Радуйся, дурень, что с погодой повезло. Этого везения да на подольше бы, а то совсем скоро осенний период штормов начнётся. Штурман закапошился, на левый борт перебрался, как кну прилип. Молодец, не дремлет. Ну и я голову повернул. Интересно же, куда он смотривается. Всё какое-то развлечение. Понятно, на траверзе в лунном свете показалась тёмная громада острова Даго. Что там, Фёдор Дмитриевич? окликает штурмана Остров Дага проходим, Сергей Викторович, оборачивается лейтенант и наклоняется в мою сторону, придвигается ближе, чтобы не так сильно кричать. Время и курс расчётные, правильно идём, то и слетим, и с ветром угадали. И улыбается довольно. Можно и так, и так, всё будет правильно, улыбаясь в ответ. Весьбу, когда рассчитываете пройти? Ну и что, что у нас всё это ещё на земле просчитано? Зато сейчас все расчёты можно скорректировать по времени в зависимости от реального ветра. Чуть меньше 2 часов осталось, окликается штурман. Потом ловит мой взгляд, истолковывает его правильно и поправляется. 1 час 46 минут. Отлично, Фёдор Дмитриевич, улыбаясь в ответ. Интересно, как это он так точно посчитал? Специалист. Топливо за время полёта уже сожгли какое-то количество. Самолёт ни крохи, но стал легче. Можно попробовать и повыше вскарабкаться. Аккуратненько, чтобы скорость не потерять. Для чего карабкаться вверх? Так чем выше, тем расход меньше получится. А вообще, это у меня имеется опыт ночных полётов. А для всех остальных взлёт в ночь вообще что-то за гранью возможного. Я с этой невозможностью в полной мере столкнулся у Эссена в кабинете, когда вот этот вылет переносил с завтрашнего утреннего на сегодняшнее вечернее время. Наслушался всякого и отговаривать пытались, и страшилки всякие рассказывали. Выслушивал всё внимательно, кивал в ответ и твёрдо стоял на своём. Удивило, что никто вечерне вылет прямым приказом не запретил. Это ещё мне повезло, что в тот момент в кабинете великого князя не было. Наверняка и тот бы присоединился к моим противникам в качестве весомого довеска тяжёлой артиллерии. И уж такого залпа я бы точно не выдержал. Атак удалось настоять на своём. А князь? А что князь? Когда решение уже принято, остаётся с ним только смириться. Да я не понял он ничего в тот момент, как, я думаю, когда обо всём узнал, потому как только обрадовался моим словам, что мы к Килльскому каналу на рассвете подлетим. Так что пусть лучше спит. В отличие от экипажа. И я высматриваю наших стрелков-наблюдателей. Бодрствуют. Всё хорошо. Вот только проблема в ночном освещении. Кое-как удалось этот вопрос решить с помощью электрических временных светильников, но на будущее обязательно нужно менять конструкцию и проводить стационарное освещение. И как я этот вопрос упустил, когда увидел, чем мне предлагают копину освещать, только руками развёл, потому что нормальных слов у меня в этот момент не было. Самолёт деревянный, ну почти деревянный, бензин кругом, и они керосинки подсовывают. Летучую мышь Так, эти лампы у нас называли. А здесь даже и не знаю, как их обозвать. Наверное, так же. Вернёмся и обязательно буду связываться с Секорским. Ведь ему ещё из кадру Шедловского компоновать самолётами бомбардировщиками. И ночью наверняка летать будут, особенно после сегодняшнего нашего полёта 4000 м. С инженером вдвоём немного прибираем обороты мотором. Снова очень не хватает указателя скорости полёта. Да и авиагоризонту хорошо бы было в дополнение к креношению угол тангажа показывать. Так что снова приходится надеяться на свои собственные ощущения или на нагрузки на штурвале. Только по ним и остаётся ориентироваться. Вот так хорошо будет. И оборотики прибрали чуть-чуть, и расход топлива уменьшился. С этой адмиральской авантюры нам на добрую сотню миль больше лететь. Поэтому будем всеми силами экономить бензин. Ну и что, что запаса должно хватить. Мало ли что может в полёте случиться. Например, ветер поменяется или не получится на Зеландии сесть. Так что обороты прибираем и с каждым новым часом полёта экономим и экономим горючее. А когда бомбы сбросим, вообще хорошо будет. Рассвет мы встретили над Малым Белтом. Пролив проходим на 4000, выше никак не забраться. То есть попробовать-то можно, топливо выработали, самолёт стал легче, но Всегда есть какое-нибудь дно. Вот и сейчас оно стоит позади меня и бурчит тихонько, как будто и про себя, но так, чтобы все окружающие слышали, особенно я. Замёрз кто-то, видите ли, сильно, и дышать кое-кому почему-то тяжело, воздуха не хватает. Опять же, завтрак мне накормили, хотя могли бы и заранее позаботиться. Бурчит больше для вида, но всё равно неприятно, ощущаю свою явную вину. И за завтрак, о котором я и вправду забыл, и почему-то зацарящий в кабине холод. Вот поэтому и лезем выше. А на будущее обязательно нужно в длительные полёты с собой хоть какой-то перекус брать. Напрочь из памяти подобное выбило. Зато князь великолепно выспался и даже в ведро сходил. Бурчит, а сам доволен, по глазам видно. Ничего, сейчас проснётся окончательно, потому что уже и киль показался. При утренней дымке очертания города плывут, мало какие подробности можно внизу различить. Да и дымов уже очень много над крышами. Каптят печи утреннее небо, укрывает серый дым и строения и гавань сплошной пеленой. Получается, ветра у земли нет. Фёдор Дмитриевич, обрати внимание, ветра внизу нет совсем. Пелена дыма над городом неподвижно висит. Обращаю внимание штурмана на эту завесу. Вроде бы и мелочь, Но для нас немаловажный фактор, который обязательно нужно будет учесть. Нам же ещё и бомбы сбрасывать. Зря переживал. Чем ближе подходим, тем лучше видимость по горизонту. И дымка уже не так мешает. Справа внизу вилка входа в канал, пустая, к сожалению. А сразу за этой вилкой, чуть дальше влеве, на окраине города вижу огромные топливные цистерны и стоящие у причальной стенки корабли. Вот вероятная цель образовалась сама собой. Это на тот случай, если мы в канале никого не найдём. Волной прокатывается азарт. Разминаю плечи, шею, ржую, убираю ноги с педалей и вытягиваю ступни вперёд. Всю ночь ведь просидел в кресле, ну почти всю. Несколько раз за время полёта вставал на ноги, быстренько разминался, даже приседал, не взирая на боль в бедре. А болит она наверняка от того, что повязка крань не присохла. И ерунда. А подвигаться просто необходимо. разогнать кровь по жилам. Да и как иначе так столько времени просидеть в кресле, это же тяжко. А самолёт сейчас летит ровно. Можно и позволить себе такую коротенькую разминку. Даже встать и поприседать, да несколько наклонов сделать. Заодно ещё порадоваться, что так вовремя я о тримерах позаботился. Пригодилось. Но всё равно я от своего кресла ни на шаг не отхожу. Все упражнения с ним рядомским выполнил. Особенно здорово было увидеть во время этой разминки огромные глаза нашего штурмана, как он испугался оставленного без присмотра штурвала. Ну да, самолёт-то летит, моторы работают, и зарагами никого. В небе пусто, даже птиц не видно. И это нам на руку. Вот-вот солнце за спиной взойдёт, вообще отлично будет. Прямо по солнцу и пойдём вдоль канала. Надеюсь, утреннее солнечное сияние прямо в глаза сильно затруднит немцам наше обнаружение. Теперь лишь бы с кораблями в канале повезло. Что самое интересное, в эфире стоит мёртвая тишина. Все молчат, никто не работает. Ну и ладно. Довернули направо, пошли над кильским каналом. С высоты он кажется тонкой ниткой, тянется, изгибается, сверкая причудливо водной гладью на выкатившемся из-за нашей спины солнышке. А нужных нам щелей не видно. Плывём в утреннем неподвижном небе на запад, смотримся изо всех сил вперёд. Неужели столько времени потеряли впустую? Нет, вон далеко впереди что-то чернеет, словно дым от пароходной топки расплывается по небу. Машина летит ровненько, воздух ещё не прогрелся, болтанки нет. Внизу проплывают окраины города, лента канала плавно изгибается, расширяется, уходит вперёд. Ещё через минуту проходим над тем местом, где явно должны расходиться встречные корабли. Правильный круг и уходящий влево просторный затон. После него канал начинает изгибаться вправо, сужается, и вот тут нам везёт. Одновременный толчок в плечо справа и слева заставляет меня болезненно поморщиться, а самолёт вдрогнуть. Больно уж сильно ударили. Даже тёплая одежда слабо помогла. Зато после стряски больше никаких ударов не последовало. А восторг пассажиров понятен. Далеко внизу ползут несколько кораблей. Пока наблюдаю только двоих. Да и то второй в предутренней дымке почти не виден. Но зато чуть дальше прекрасно вижу поднимающиеся вертикально в небо чёрные дымы. Уходят сюда вдаль по каналу. Внимание, вижу цель, снижаемся. Медлить нельзя. В второго захода может и не получиться. И выбирать особо не нужно, все приблизительно одного размера. Убираем обороты моторов и снижаемся прямо на корму замыкающего караван корабля. И мажем, мажем. Слишком поздно начали снижение. Не успеваем. А увеличивать вертикальную скорость нельзя, конструкция самолёта может не выдержать таких нагрузок. Штурман приник к прицелу, мечется взглядом то на приближающиеся корабли, то вновь возвращается к прицелу. Уходит под брюхо самолёта серая туша военного корабля. И снова внизу серая в бетонных берегах гладь воды. Показалось, что даже направленные прямо мне в лицо орудийные стволы увидел с такой-то высоты. Точно показалось. Ну, до чего же реально. И никакого шевеления на палубе. Спят немцы, не проснулись ещё, или не очухались от нашего внезапного появления. Не ожидали такого эффектного захода. Фёдор Дмитриевич, работаем по второму, кричу штурману. Штурвал подтагивает в руках. Слишком сильно разогнались. Тянет вниз. Приходится уменьшать скорость снижения. Но успеваем занять нужную для нас высоту. И не низко, средненько, чтобы и бомбы успели разогнаться, и под свои же взрывы самим же не попасть. Но и не высоко, чтобы не промазать. Опыта-то бомбометания у нас на Муромцах мало, да вообще мало. Самое же главное, нас пока никто так и не обнаружил. Слишком уж неожиданно для всех наше появление здесь на этих берегах. Не ждали. Всё, пора переводить самолёт в горизонтальный полёт. Падает, падает скорость и сразу же затихает дрожь на рулях. Добавляем обороты, тяну штурвал на себя плавно и мягко. Убираем иллюсенький крен, выравниваю самолёт по прибору и горизонту. Ветра и сноса практически нет. Иду на 400 м. Прямо по курсу вырастает очередная чёрно-белая громадина, дымит закопчёнными трубами. Только сейчас сознание откладывается, что это гражданский корабль. Немко отмечаю, что судно сильно загружено, сидит уж очень глубоко в воде. Это радует. И если замыкающим явно какой-то военный корабль, то это караван. Ещё успевает промелькнуть догадка: явно сырьё из Швеции. И возникает соблазн пройти вдоль него. выбрать самую лакомую цель, но давлю, давлю это желание в зародыше. Нет у меня ни времени на это, ни возможности, и топлива мало, и немцы вот-вот нас обнаружат и сыграют тревогу. Да уж наверняка обнаружили и сыграли. Так что придётся работать бомбами по вот этому кораблю, вырастающему внизу впереди. Открыть люки. В кабину врывается утренний холодный воздух. Но после мороза высоты в личном мне он кажется тёплым. Чётко слышу, как становятся на фиксаторы створки бомбового люка. И не только слышу, но и чувствую срабатывание механических замков пятой точкой. Приготовиться. Оглядываюсь назад в кабину. Успеваю ухватить взглядом, замершую возле рычага сброса бомб фигуру механика. Его горящие лихорадочным блеском широко распахнутые глаза на белом лице и медленно-медленно что-то шепчущие губы. Замечаю и намертво запоминаю эту картинку. И тут же перенёс взгляд на наплывающую серо-стальную громаду корабля. И в самый последний момент срабатывает озарение, и я отворачиваю в сторону от оси корабля градусов на 15, чтобы увеличить площадь накрытия. Жёстко фиксирую самолёт на новом курсе и до да поража. Почему лейтенант медлит? Давай, орёт во весь голос штурман. И я точно так же кричу, надрывая изо всех сил горло. Как будто от этого крика всё сейчас зависит: и точность попадания, и удача. Сброс. И кажется, даже слышу, как срабатывают держатели бомб. Как плюют носом и уходят вниз крашеные чёрной краской 480-килограммовые форшированные взрывчаткой тушки. Самолёт освобождённо подпрыгивает вверх. Придавливаю его несколько и сразу же даю команду увеличить обороты мотором до максимальных. Илюке закрысь, кричу назад. За спиной резко обрывается гул ветра и рев двигателей. Тащат нас вперёд, а я про себя считаю медленно тянущиеся секунды. 1. Уходим вверх и влево, крутим плавный разворот. Если вправо, то немцы сразу догадаются, где нас можно искать. А тут есть маленькая вероятность, что потеряют на какой-то малый миг. А нам больше и не нужно. 2. Уйдём в глубину суши, потом в море. Там снизимся и развернёмся на нужный курс. Сядем, где и рассчитывали. Бензин должно хватить. Подобрез, но должно. В крайнем случае сядем, где придётся. Ну и главная опасность немецкие истребители. Сами-то они нам не страшны, но вот если на них успели установить пулемёты три. Ладно, мы тоже не беззубые. И не зря я своих стрелков заставлял тренироваться. Вот и посмотрим, чё кунг-фу круче. бросаю взгляд на боковое окно, а там ничего не видно. Великий князь весь обзор своим тулупом перекрыл, а второе штурман занял. Да ещё и второв между ними затесался. Четыре. И ничего ведь не сделаешь ни первому, ни второму. И если первому просто так ничего не сделаешь, то второму это работа. Ему по уставу положено так делать. Правда, истины ради стоит сказать, что и устава того пока ещё нет, но он точно будет. Ладно, Пусть посмотрит, полюбуется на результаты своего труда. Взрывы сначала услышал, а потом и почувствовал, когда смог с трудом удержать самолёт. И тряхнуло, и поболтало от души. Даже в какой-то миг показалось, что крылья отвалятся. Все эти порывы даже парировать не пробовал, так старался, чтобы совсем уж сильно не болтало, и всё. А если бы начал сопротивляться и рулями работать, то точно бы что-то в конструкции не выдержало, развалилось бы. Поэтому пришлось потрястись, да поматериться, и даже вслух, так как очень уж страшно было. И стесняться нечего, да и некого, потому как кто сидел, тот и так продолжал сидеть, крепко в своё сидение вцепившись. А вот тем, кто в этот момент на ногах к своему несчастью находился, не повезло. Пришлось по полу покататься. Это я купца с князем имею в виду, в основном купца, потому как Александр Михайлович на его мягкую тушку приземлился. И почти сразу же как мы вернулся, а вот Сторов замешкался, предпочёл всю болтанку на полу проваляться. И всё это время мы продолжали карабкаться вверх и уходить в сторону побережья. Мы ходили под дружный довольный рёв Филикова князя и нашего штурмана. Я этого восторга не разделял, потому как в отличие от них ничего не видел, да и не до того мне было. Больше старался удержать машину в нормальном полёте, до да в работу моторов слушался. А ну какой шальной осколок умудрится до нас долететь. Вряд ли, конечно, но каких только чудес не встретишь в этой жизни. А Александр Михайлович и наш штурман рассмотрели всё в мельчайших подробностях, так как оток он не отлепали. А что попало удачно, так это и так понятно. Больно уж довольные возгласы доносились оток он. Высоко забираться не стал, и рёв самолёт в горизонтальный полёт на 2000 м. Как раз и город слева показался. Проходим над двуокрайными. Командир, наблюдаю внизу справа самолёты противника. Звенит от волнения голос Маяковского. А мне ничего не видно. Рявкнул весь голос: "Пассажирам занять свои места, парашюты надеть". Краем глаза вижу ошарашенную моим рявканием физиономию князя и сразу успокаиваюсь. Следующую команду выговариваю почти спокойно. Александр Михайлович, вы мне весь боковой обзор загораживаете. Покрутитесь пройти на своё место и парашют и не забудьте с Николаем Александровичем надеть, от греха подальше. Пусть уж лучшие на свои места уходят. Там хоть какая-то защита бортов присутствует. Сергей Викторович, разрешишь? Справа ко мне наклоняется Игнат, показывая рукой на курсовой Максим. Давай, был же уговор. И смотрю, как казак с наровисто приникает к пулемёту. Следом протискивается Семён. придвигая поближе к себе патронные короба. Оглядываюсь назад, в проход грузовой кабины, ловлю взгляды стрелков, подмигиваю им и кричу, стараясь перекричать рёв моторов: "Стрелять без команды, как в гадчи не учили. Про предупреждение не забывайте". Кивает в ответ Майковский и переникает к прикладу Мацена. По левому борту то же самое зеркально проделывает Сергей. Орлы Сейчас мы посмотрим, чему наши поэты-механик на ускоренных курсах научились. На постановке задачи Колчак особое внимание обращал на усиленную оборону немцами морских путей из Швеции, в частности дивизии обороны побережья и портовой флотилии в Киле с её операцией под общим командованием гросс-адмирала Генрих Опрусского. А мы как раз и забрались в самую середину этой усиленной обороны. Да ещё и похулиганили тут немного в кильском канале. И вряд ли после всего этого нас отсюда просто так выпустят. Похоже, сейчас и схлестнёмся с его птомцами, с асасами Генриха. Поёрзал в кресле, усаживаясь поудобнее, перехватил пальцами рога штурвала, пошевелил ступнями. На уже привычную боль в бедре не обратил внимания. Так и идём. Лесть вверх нет никакого резона. По слухам, у немцев новые Фоккеры и Альбатросы на 4000 м забираются. С трудом, правда, но ведь забираются. Зато мы на этих же тысячах со всех концов Германии видны будем. Одного топлива сколько сожжём, пока залезем. А ещё нам скоро предстоит свои следы заметать, как только береговую черту пройдём. Потому как нет у меня никакого желания пристальное внимание немцев к месту нашей будущей посадки привлекать, то есть к датским берегам. Поэтому и нужно будет постараться отбиться от истребителей противника над его же территорией. в крайнем случае над проливами над ещё одним билтом, название которого не выговорить с первого раза. Как Шёрдрд Дмитриевич, не страшно? Отвлекаю окошко штурмана. Что-то очень уж пристально он вниз смотрит, даже не отрывается ни на секунду. Приободрите его, что ли? Лейтенант отлепает от стекла, оглядывается и смущённо улыбается в ответ. Страшно, Сергей Викторович, страшно. Это же случить что, сколько нам падать? Нет, на кораблях всё-таки лучше, спокойнее, вода рядом. Понимаю, но мы падать не собираемся. Всё хорошо будет. Только вы от окна отодвиньте, чтобы обзор мне не загораживать. Лучше за нижней полусферой наблюдайте, как отрабатывали, помните? Летенант кивает в ответ и приникает к нижнему окошку в полукабины, к тому самому, где у нас прицел установлен. Ну и хорошо. Одно только плохо. Слётонасти и сработанности у нас нет. Приходится вот так на ходу, на бегу экипаж в единое целое собирать. Командир: "С моей стороны, снизу, сзади три тройки догоняют". Громкий доклад Маяковского перекрывает рёв двигателей. И сразу же эхом также громко откликается Сергей с левого борта. Со стороны киля ещё две тройки идут. И со стороны солнца заходят навстречу. Только не могу посчитать, сколько их. Поворачивает ко мне голову Игнат. Ну, этих я и сам вижу, почти всех. Идут с моря чуть выше держатся, но до них ещё далеко. Обложили нас со всех сторон. Глядишь, навалятся скопом и задавят численностью. Поэтому нужно бить их по группам. Будем крутиться. Киваю в ответ казаку, подмигивая, ободряюще и в полный голос для всех ору. Прорвёмся. Уходят назад берег, впереди море вовсю ширь, и солнце в глаза. Мацан Маяковского выдаёт короткую пристрелочную очередь, замолкает на мгновение и почти сразу же размеренно тарахтит, словно неторопливо и неспешно начинает вскалачивать гвозди в деревяху. Слева пока тихо. Маяковский кричит: "Перезарядка". Оглядываемся назад. Игнат смотрит на меня, в глазах азарт плещется и мольба. Киваю в ответ и заваливаю самолёт в правый крен, помогаю педалью развернуться буквально на пятки. В лобовом окне силуэт самолёта с крестами. Тут же оживает Максим. Какая пристрелка! Одной длинной очередью выбивает четверть ленты и замолкает. От немца только обломки в разные стороны полетели. Игнат даже не оглядывается, даёт отмашку левой рукой, и я перекладываюсь в левый крен. Хорошо ещё, что обломки уже успели вниз уйти. Буквально одновременно с этим начинает стрельбу Мацин Сергея, бьёт короткими очередями. А дальше всё сливается в быстром круговороте, резкие команды от Машки, влево-вправо руками Игната, размеренное тарактенение Мацинов за спиной, громкий мат Степана и кажется, если мне не показалось, второго. В какой-то момент обращаю внимание на усатобородатое лицо великого князя рядом со мной с горящими от азарта глазами. И тут же про него забываю. В кабине нечем дышать от резкого запаха сгоревшего пороха. На виражах по полу грохочут пустые короба и ленты. А мы крутимся и крутимся, резко теряем высоту, быстрым рывком взлетаем вверх, тормозим и виражим, виражим. И в боковом окне откуда-то появляется суша. Успеваю засечь взглядом стоящую на холме деревянную мельницу. широкий дымный след от падающего прямо на неё горящего самолёта с крестами. Картинка уплывает назад, потом снова возникает в окне, но уже без дымного следа. Зато на земле рядом с мельницей успеваю заметить красно-чёрный факел пламени. Повезло мельнику. Затакается пулемёт с правого борта, словно давится короткой очередью в три патрона. Левый ещё несколько раз огрызается короткими очередями, но уже как-то лениво, без азарта, и тоже замолкает. дольше всех держится Максим. Ну и он в конце концов прекращает стрелять. Игнат какое-то время продолжает выцеливать кого-то в небе, плавно водят стволом туда-сюда и опускает ручки. Упирается на руки, выпрямляется, садится задом прямо в ворох пустых лент, смотрит мне в глаза с какой-то довольной, скажем даже с безшабашной лёгкой улыбкой на лице. Мол, сам чёрт мне не брат. Оглядывается на копошащегося с очередной лентой Семёна. И во весь голос орёт: Отбили, командир. Я четверых на землю ссадил. Лупит от восторга ладошками по крепкому фанерному полу и ещё раз громко повторяет: Я четверых на землю. Потом уже чуть тише. Не поверит ведь никто. И я двух подбил, откликается сзади Маяковский. А у меня тоже двое, в торе тому Сергей и добавляет. Мог бы и больше, но когда первый вспыхнул и упал, так они испугались и близко не подходили. Да и крутился ты уж очень быстро, командир. Прицелиться невозможно было. А почему штурман молчит? Наклоняюсь вперёд, чтобы увидеть Фёдора, и ничего не выходит. Что-то тулуп мешает. Только сейчас соображаю, что это рядом со мной великий князь топчется в этом самом тулупе. Отрываю правую ладонье от штурвала и просто отодвигаю князя назад в проход. Ах ты, штурман, живой Летенант с традальческим морщится, держится за правый бок, но головой в ответ кивает утвердительно. А если морщится и кивает, то уж точно живой. Тут же над ним склоняется наш инженер и великий князь. А второго, где его-то, почему рядом с князем не вижу, оглядываюсь назад. Прямые солнечные лучи пронизывают самолёт от носа до хвоста, и в грузовой кабине всё прекрасно просматривается. Пространство так красиво прямыми лучиками рассвечивается. Это же сколько нам дырок в кабине наковыряли. Сквозняк из открытых пулемётных окон быстро вытягивает кислый запах сгоревшего пороха, становится легче дышать, и гарь перестаёт резать глаза. Сразу отмечаю бледное пятно лица и слабо поблёскивающие глаза промышленника. Живой, отлично. Выпрямляется Маяковский, делает шаг в нашу сторону. Паскаль срывается на рассыпанных по полу гильзах и теряет равновесие, но каким-то чудом удерживается на ногах, успевая уцепиться руками и повиснуть на конструкции бомбодержателя. Олег Григорьевич, что там? Ничего страшного, бок зацепило. Сейчас перевяжем. Инженер даже не оборачивается. Вдвоём с князем занимаемся штурмоном, а я гоню назад Маяковского. Ничего ещё не закончилось, и его место у пулемёта.